Глава тридцатая. Приемная пустовала, а дверь кабинета была чуть приоткрыта. Кори взяла инициативу на себя и постучала в дверь. «Войдите!» — громко откликнулся Уотс. Кори открыла дверь и шагнула через порог. До этого она не бывала в кабинете отца и теперь ее ждал сюрприз. Снаружи здание выглядело симпатично, хоть и немного стерильно, зато кабинет шерифа напоминал лесную хижину. На стенах, отделанных досками из узловатой сосны, висела пара небольших ковров Навахо, а над заложенным кирпичами камином Кори заметила рогатую голову лося. На столе все было разложено предельно аккуратно, вдоль одной из стен выстроились картотечные шкафы. «Какая приятная неожиданность», — произнес вот вставая. «Этим прекрасным утром ко мне пожаловала специальный агент Свенсон, да еще и с доктором Келли. Вы успели как раз вовремя». «Я собирался идти обедать. Чем могу быть полезен?» Уоттс провел рукой по вьющимся волосам и смущенно сказал. «Извините, я должен был сразу предложить вам сесть». «Спасибо», — ответила Кори. Они с норой сели, и шериф последовал их примеру. «Есть новости?» — спросил Уоттс. «Да», — кивнула Кори, «но пока попрошу никому о них не рассказывать». Уоттс кивнул. Скрестив руки на груди, Он подался вперед, готовый внимательно слушать. В его взгляде читалась глубокая заинтересованность. «Знаете каньон Анзуэла?» «Слышал, это рядом с Пайтауном». «Верно», — подтвердила Нора. «Над каньоном находятся развалины индейского поселения под названием Цигума». «Я там не бывал». Кори помедлила, потом достала из плотного коричневого конверта фотографию и положила на стол перед отцом. Вот аэрофотоснимок. Шериф взял фотографию. Похоже, сделан давненько. Наши эксперты датировали его примерно сороковым годом. Значит, это и есть каньон Анзуэлла? Да, подтвердила нора и ткнула пальцем в снимок. Здесь расположена старинная миссионерская церковь Цигумы, разрушенная во время восстания Пуэбло. Уотт кивнул Откуда у вас этот снимок? «Я получила ордер на обыск ранчо-гоуэров», — ответила Кори. «Нашла его за рамой». «Любопытно. Поэтому вчера, во второй половине дня, мы отправились туда», — продолжила Кори. «Что-нибудь нашли?» Кори нервно сглотнула. «Не успели. В нас начали стрелять». Уотс едва не подскочил. «В вас стреляли?» Кори рассказала ему о своих приключениях. Не успела она договорить, как Уотс встал из-за стола и потянулся за шляпой. «Поехали». «Вы же не успели пообедать?» Уотс отмахнулся. «Вы заметили, откуда велась стрельба, верно?» «Готов спорить, что этот человек оставил там следы, а может и другие улики. Надо ехать туда, пока след еще свежий». Уотс водрузил на голову шляпу, снял с крючка кабуры с револьверами и пристегнул к поясу. «Поедем на моей машине». Они подъехали к краю каньона, когда солнце преодолело зенит, отбрасывая небольшие лужицы, тени под скальными образованиями. вот изучил цифровую карту в мобильном телефоне. «Пойдем обходным путем над каньоном. Добираться придется дольше, к тому же надо будет продираться через заросли, зато так безопаснее». Он зашагал вдоль края каньона, женщины последовали за ним, огибая редкие сосны и можжевельник. Через полмили Уоттс внезапно остановился и раскинул руки, останавливая нору и кори. Шериф медленно опустился на колени и стал внимательно разглядывать землю, потом жестом подозвал своих спутниц. «Видите?» — спросил он, указывая на свежие следы на песке. «Здесь кто-то шел. Нога большая, пожалуй, размер одиннадцатый. Мужчина, телосложение крупное, следам не больше суток». «Думаете, это наш стрелок?» «Пойдем по его следу и посмотрим, куда он нас приведет». Уотс зашагал вперед, держась края тропы. На песке следы были отчетливее, но Уотс замечал их даже на каменистых участках и на обнаженной горной породе. Его мастерство впечатлило нору. «Как у вас это получается?» «Здесь песчаник. От ходьбы на нем остаются легкие потертости. Вот, смотрите». Кори опустилась на колени и уставилась на камень. Нора разглядывала его с другой стороны. «Ничего не вижу», — призналась Кори. Уотс слегка провел пальцем по песчанику. «Здесь остался слой песчинок, а здесь его нет». «Все равно не вижу». «Если пол детства ищешь заблудившихся коров, ничего сложного тут нет», — рассмеялся Уотс. «Поэтому я и стал копом, а не фермером. В жизни больше не желаю коров выслеживать» следы мужчины вели к верхней части каньона. потом обогнули щель, поднялись на плато сзади и наконец достигли каменного выступа. Вот сказала Кори, — он стрелял отсюда. Вы двое оставайтесь здесь, велел вотц, а я пойду вперед. когда все осмотрю, позову вас. склонившись над тропой вотц пошел по следу. вскоре он скрылся за валунами. Прошло минут пять-деся и наконец он прокричал: Идите сюда. Нора и Кори вышли из-за камней. вот стоял с краю и что-то фотографировал на мобильный телефон. «Подойдите сюда, только осторожно. Я вам кое-что покажу». Женщины подошли к нему. Я восстановил последовательность событий. Мужчина пришел сюда тем путем, каким сейчас шли мы. Вот его следы. Он нес винтовку. Здесь видно, что он на некоторое время прислонил ее к камню. На песке остался след от приклада. Он провел здесь достаточно длительное время. Похоже, что ничего не делал, просто ждал. Потом взял винтовку, перешел на другое место, опустился на колени и произвел семь выстрелов. «Семь?» — Кори задумалась. «Да, точно, как вы узнали?» «По семи гильзам. Вот они в песке. Видите?» «Да, конечно», — промямлила пристыженная Кори. «Как же она сама их не заметила?» вот склонился над песком и подцепил одну из гильз кончиком карандаша. Он достал из кармана пакетик для улик и бросил туда гильзу. «Проверю на отпечатки пальцев», — пояснил он, подбирая остальные гильзы. «Какие большие», — заметила Нора. «Ясное дело. Они от патронов кольцевого воспламенения 56-го калибра. Мужчина стрелял из старинной магазинной винтовки Спенсера». «Это же оружие времен гражданской войны», — удивилась Нора. «Именно. Это крупнокалиберная винтовка, предназначенная для ближнего боя. Стреляет низкоскоростными пулями. Страшное оружие, если вы хотите убить кого-то на расстоянии». Уотс убрал пакетик. Итак, после стрельбы мужчина встал и ушел, причем возвращаться не стал. Судя по тому, что я не заметил следов, ведущих в обратную сторону, он выбрал другой путь». «Зачем какому-то чокнутому типу открывать по нам огонь из старинной винтовки?» спросила Нора. Уотс покачал головой. «Гораздо более вероятно, что какой-то придурок просто полил куда ни попадя, а вас не заметил». Кори уставилась на шерифа. «Вы издеваетесь? Пули свистели вокруг нас». «На каком расстоянии?» «Футов десять?» Уотс усмехнулся. «Десять футов? Ну-ка идите сюда». Кори подошла к нему и вот сказал, «Этот человек стрелял отсюда. Встаньте на колени так же, как он». Уоттс положил теплые ладони Кори на плечи, помогая ей поддерживать равновесие. «Теперь вытяните руки так, будто стреляете из винтовки. Цельтесь в руины». Уоттс обхватил Кори сзади, показывая, как надо держать руки. «Вот, правильно. Ну, что вы видите?» Кори посмотрела на развалины. Почти ничего, только колонну из кирпича сердца. Вот именно. По ней он и стрелял. Здесь это самая заметная мишень. Он даже не видел, что вы за ней прячетесь. Глупости, этот тип стрелял по нам. вот спросил у Норы. А вы что думаете? Та помедлила. Даже не знаю. Кори поняла, что Нора не хочет открыто спорить с ней, но доводы Уоттса кажутся ей убедительными. «У винтовки Спенсера семизарядный трубчатый магазин», — пояснил Уоттс. «Мужчина выстрелил семь раз. Похоже, он приехал сюда, чтобы испытать оружие, израсходовал все патроны и ушел. Между прочим, старинные пули стоят по 35 долларов штука. В магазинах их не продают. Этот человек не снайпер, а серьезный коллекционер оружия». «Разве коллекционеры стреляют из своих приобретений?» «Да постоянно!» настоящий коллекционер всегда покупает действующее оружие и для полноты ощущений старается выстрелить из него хотя бы один раз коллекционеры качественного старинного оружия те еще романтики может мне повезет и отпечатки пальцев окажутся в базе или хотите забрать гильзы в лаборатории фбр только нет ответила кори в бюро вообще не должны знать что я здесь была а если они узнают что в меня стрелял какой то тупой ковбой она покачала головой. Уоттс усмехнулся. «Значит, я вас все-таки убедил?» «Наверное, неохотно признала Кори. Но если этот парень такой серьезный коллекционер, почему не подобрал гильзы?» «Они ничего не стоят». «И все-таки коллекционер взял бы их с собой, хотя бы в качестве сувенира. Может быть, стрелок хотел, чтобы мы их нашли?» Уоттс покачал головой. «Не обижайтесь, агент Свенсон, но вы раздуваете из мухи слона». Кори, конечно, обиделась, однако ничего не сказала. В этот момент у нее зазвонил мобильный телефон. «Кто бы мог подумать, что в этих диких местах ловит сеть?» — пробормотала Кори, доставая мобильник. Звонил морвод «Кори?» У морвода был странный голос. Кори насторожилась. «Да, сэр?» Нам только что сообщили, что в Хайлонсаме обнаружено тело Хаки на дне старого колодца. Похоже на несчастный случай, и все же мы отправили туда группу по сбору улик. «Что он делал в Хайлонсаме?» – спросила изумленная Кори. «Судя по всему, мародерствовал». Морвуд выдержал паузу. «Я отправляюсь туда прямо сейчас. Вы тоже приезжайте как можно скорее».